32. -е. Собрался пробежаться. Нет плеера. Набрал Маринки. Слышно, ни в каком она не в отеле. Вилкой кто-то в тарелку долбит. Жужжание голосов. Пришлось ей признаться, что Буратино пригласила отужинать в акации. «Крокодила подменяет». Понятно, сговорились заранее. о местных подобные внезапности не в чести. В известность не поставила. Видно, исходя из принципа «меньше солдат знает, лучше спит». Итальянец что-то слишком активен. Официальная версия им общаться интересно. Маринке перевалило за 30, а она до сих пор в толк не возьмет, что у мужиков все бутербродом. Если начальнику нравится, как баба работает, он не может не попытаться уложить ее в постель, коли она не тортела. И если мужику приятно с женщиной разговаривать, он обязательно постарается с ней переспать. Если ему хоть что-то с ней по кайфу, он должен вбрызнуть в нее сперму. Это на уровне биологического задания. Природный детерминизм. Дальше все зависит от уровня развития интеллекта и психологических установок. Маринка, пожалуй, вряд ли что-то замышляет. Это у нее так, метание художницы. Ей, в принципе, положено. Похоже, бури в стакане воды не за горами.